Глава 5. Где случается разное, но явно не доброго толку. Отец Себастьяну не обрадовался. Тогда уж Веверский на приветствие ответил взмахом руки и отломив столбик пепла с сигары, вяло произнёс: "Мог бы и предупредить о своём визите". Ну что ты, батюшка, и узнать, что ты ире болен, и ре в отъезде, Себастьян выдохнул горький дым. В курительной комнате ничего-то не изменилось. Кофейного цвета обои и старая мебель с бронзовыми вставками, низкий столик, карты россыпью и стопка фишек перед отцовским местом. Выиграл Пусть и не на деньги игра, но и этот малый успех весьма радовал Тадеуша Беверского, приводя его в преблагостное расположение духа. Правда, появление старшего отпрыска благости поубавило, но, мне кажется, дорогой мой папа, Себастьян произнёс слово с ударом на последнем слоге: "Что вы меня избегаете?" кажется, не моргнув глазом, ответил Тадеуш. И с радостью немалой продолжил бы избегать Я рад это слышать, воскликнул Себастьян и пнул низкое кресло, в котором устроился Верислав. Уступи место старшим. Верислав побогравел, но поднялся. Вы же представить себе не можете, как я мучился. Он вытянул тощие ноги. И три кретый хвост от самого вида которого гнездя виверского передёргивало, устроил на коленях, при том, что кисточку пышную и несколько растрёпаную Себастьян поглаживал. Извращенец. Как высунулся со своего угла Яцик, и тёмные глаза блеснули. Страшно яцк, страшно. Я даже начал подозревать, что папа меня не любит. Князь Виверский почувствовал, что краснеет. «Ну, а теперь я уже склоняюсь к мысли, что ошибся». «Ошибся», — подтвердил князь, пытаясь сообразить, что именно привело Себастьяна в отчий дом. Он надеялся, что дело вовсе не в клубных делах. «И не в той певичке, которая одарила его своей благосклонностью. Недаром, естественно». Серёга было признать, что чем старше он становился, тем дороже эта самая женская благосклонность обходилась. И ведь пришлось занимать, а всё почему? Потому что лихо без толыч. Контракт подписал, честный он былина. И что с этой честностью делать? На векселя её не изведёшь. Я не сказан на рад, дорогой мой папа. Себастьян сидел валияжно и ногой покачивал, и выглядел до отвращения довольным собой. «Раскол в семье — дело дурное!» «А скажи-ка, будь так ласков, где же братец мой разлюбезный?» «Который?» Тадеуш с трудом сдерживал внезапно наклынувшее раздражение, Он и сам не мог бы сказать, что же именно было истинной его причиной. То ли, что сын его старший не спешил подчиняться родительской воле, но глядел на отца сверху вниз, с этой насмешечкой, а то и вовсе презрением. То ли, что он не поспешил отречься от Ангерины, которая в своем втором замужестве посмеяла быть счастливой, о чем и писала пространные письма, верное желание позреть бывшего супруга. То ли просто сам по себе... Чужой он, непонятный. Это который поинтересовался Вереслав. Он успел выпить и этого чувствовал себя пристранно. С одной стороны, старшего браца Вереславу не то чтобы боялся. Он не боялся никого и ничего, как и подавает королевскому улану, разумно опасался. С другой Себастьянов наглый вид и особенно хвост его, вызывали вполне естественное в Ярославовом понимании желание дать братцу в морду. Может, конечно, хвост и не самый лучший повод для мордобития, но и не худший. Олегослав Себастьян развернулся к братцу, на круглой физиономии которого была написана вся палитра испытываемых им чувств. И раздражение, и отвращение, и вовсе не характерное для Вереслава задумчивость. Так это, он ушёл. Наконец, соизволил сказать он, и тогда я уж кивнул, подтвердая слова сына. И давно ушёл. Вопрос Стебана прозвучал тихо, но услышали его все. Я цик из своего угла дёрнулся было, чтобы ответить, но был остановлен линивым взмахом княжеской руки. Давно та деурс грёп фишки. Ага, подтвердил Верислав. Гордый он, и пить не захотел, и играть не захотел. Сказал, что, мол, дела у него неотложные. Врёт. Вот так взял и ушёл, невежливо как. И жену свою оставил. Я Цык внуф открыл было рот, но Верислав поспешил с ответом. Так, «Сказал, чтоб, мол, приглядели. Он вернётся». «И ты не стал спрашивать, куда он ушёл?» «Не стал, потому как знал. Но Себастьяну не скажет. Или...» Вереслав с отцом обменялись быстрыми взглядами. И тогда уж тасуя карты, лениво произнёс. «Мало ли, куда, надо бы на уйти, мужчине, так чтобы жена о том не ведала. Мало». Себастьян поднялся. «Видите ли, дорогой папа, Лихослав, к счастью, не в вас пошёл». Тадеуш лишь плечами пожал. Ему было всё равно. Или казалось, что ему было всё равно? Яцик вышел средом за Себастьяном и дверь придержал. Прикрыл аккуратно. Выглядел младший братец, да нельзя виноватым. «Но...» Себастьян чувствовал, что вот-вот сорвётся. Он устал и голова болела, и не только голова, но и желудок, который с утра ничего-то, помимо овсянки на воде сваренной, не видел. А овсянка на воде ещё никому хорошего настроения не прибавляла. Дом зрил отец, Вячеслав, который что-то задумал, и не сам, потому как сам он категорически думать не способен. Богуслава Она не колдовка, ведь проверяли и не единожды, но уже и не человек в полном на то смысле. Ещё и яцк мнётся, краснеет. Мне кажется, я знаю, где лихослав. Он покраснел ещё сильнее, уши его все пунцовыми сделались, а на щеках проступили белые пятна. Яцк волнуется, потому как не привык до сих пор к этой скрытой семейной войне и знать не знает, под чьей стяги становиться. Ему хочется мира, только и он уже понимает, что мира не возможно. А Себастьяну надо бы мягче. Брат всё-таки. Я я видел его у конюшен, подошёл спросить, думал, что может ему плохо, а он зарычал и и велел убираться. Я так вздохнул. Я бы не ушёл, только там Верислав появился. He сказал, что пригредит, что лихо. Он на порошок счастья подсел. Ещё там, на серых землях. Он борется, только не выходит. Об этом никто не знает и знать не должен. И мне тоже молчать надо. Верислав посидит рядом, пока ему, пока лучше не станет. А меня отец заждался уже. А он заждался? Не знаю. ругался, что я поздно. А, так, больше ничего. Если бы Яцек не появился вовсе, его отсутствие вы, вероятно, заметили, но его беда в том, что он появился весьма не вовремя. Мне не надо было уходить. "Идём", решился Себастьян. "Погажишь где?" И Яцек коротко кивнул. Он чувствовал себя виноватым, пусть и не отнял не мог бы сказать, в чём же именно его вина состоит. В том, что ушёл, или в том, что не сохранил чужую тайну? Но Себастьяну было не до размышлений. Порошок, значит. В том, что Риха порошок сей пробовал, Себастьян не сомневался. Но пробовать одно, а сидеть другое. Он бы заметил, точно заметил. Или не он, но Евдокия. Те, которые на порошке сидят, меняются. А она сказала, что за последние месяцы Риха крепко переменился. Эрён не сам, но его подсадили, посыпали раз другой, а потом, нет, с выводами спешить не следовало. Я циквяла кольной тропой, тоже спешил, тощий и высокий, едва ли не выше Себастьяна, и у ланский мундир на нём висит, а штаны вовсе мешком. Пусть и затягивает яци гремень до последней дырочки, ничего пройдёт. Себастьян себя таким вот помнит. Только, пожалуй, наглости в нём было куда побольше и самоуверенности. Тебя надолго отпустили. Молчание сделалось невыносимым. К котреннему построению должен вернуться. Вернёшься. Я Цыг вздохнул. Тебе вообще служба нравится? Он покачал головой и признался. Не особо. Тогда зачем пошёл? Конюшни были старыми, построенными ещё в те далёкие времена, когда и сам Познаньск, и княжий посад только-только появились. И если дом не единыйжды перестраивали, то конюшни так и остались, длинными, приземистыми строениями из серого булыжника. Помнится, в прежние времена Себастьяну казалось, что строения эти до стоят до самой гибели мира, а может и после останутся. уж более на надёжный Правда конь здесь ныне держали не сотню, а всего-то с дюжину. А того и переделали левое здание под хранилище. Держали в нём что сено, что тюки золотой соломы, дряло лошадок простых. Что опилки, которые сыпали в денники господским жеребцам, нашлось местечка и для старой упряжи, а под крышей вместе с голубями поселились мальчишки-конюхи. Да, отец сказал. Я в университет поступить хотел, признался я Цика остановившийся, на правоведа. А он сказал, что среди князей бевеерских никогда крючкотвора не было и не будет. Я всё равно хотел, но как без содержания? Мне стипендия не положена, и жильё тоже не положено. И вот, а ко мне почему не пришёл? Я Цыг вздохнул. Понятно. Потому и не пришел, что стыдился Этакого своего выбора И денег, в отличие от Вереслава Просить не умел Послушай Себастьян редко испытывал угрызение совести Если не передумаешь То я помогу Но Если действительно хочешь Отца не особо слушай Он много о княжеской чести говорит Да только мало делает Уже взрослый, сам понимать должен Яцек тяжко вздохнул понимает. Не быздохадили сплетни всякие доразные, да и зрири, и обижари. Сам-то Себастьян к батюшке всегда с немалым подозрением относился и ничего-то хорошего от него не ждал. Но я, Цек, дело иное. Так вот, жизнь твоя, и тебе решать, какой она будет. А как решишь, то скажи. С деньгами я вопрос решу, или их, думаю, не откажется. Да и Евдакия против не будет. Семейный законник, человек в высшей степени полезный. Он тут сидел. Я Цику указал на старую бочку у дверей конюшни. Над бочкой висел старый же масляный фонарь, под закопчённым колпаком трепетало пламя, и от цветы его ложились, что на бугристую стену, что на жухлую траву. Пахло сладко, но не розами. Себастьян присел. Трава жёсткая, будто бодря весневшая, и ломается под пальцами. А острая бырьё так и наровит впиться в кожу, а земля мягкая, что пирог не пропечённый, и баляная, словно бы цепляется за когти бересами корнями. А может и не корнями вовсе, но паутиной. Откуда паутина под землёю? Себастьян аккуратно вытер пальцу платочком, который сложил и убрал в карман. Аврерий Яковлевич разберётся. Хотелось бы верить, что Аврерий Яковлевич во всём разберётся. Парится жгло. Себастьян поднёс их к фонарю, красные, точно опалённые. И мелкая чешуя пробивается, спешит защитить. От чего? Ты что? Я так посторонился, когда Себастьян вскочил на бочку. Ничего. Керосина в фонаре оставалось на 2/3. Себастьян прискал его щедро горстями. Я так и не спешил помогать, но и не мешал. Верно рассудил, что ежели старший брат вдруг обезумнил, то это исключительно его личное дело. Это к его позиции Себастьян всецело одобрял. А теперь отойди. Полыхнуло знатно, и пламя поползло по керосиновому пятну, изначально рыжее, но как-то быстро сменило окрас, сделавшись тёмным, чёрным почти. И спешило, растекалось, грозя добраться до Себастьяна. «Что это?» «Понятия не имею». Себастьян на всякий случай снял ботинки. В отличие от прошлых, эти ему нравились. Однако обстоятельства требовали жертв. Платок с остатками странной паутины он вытащил двумя пальцами и сунул в ботинок. Меж тем пламя отыграло и побелело. И белым оно гляделось не настоящим, не пламя, а марево. Но стоило поднести руку, и жара ощущался, да такой, что того и гредит вспыхнет не только попорченная паутиной трава, земля больная, но и камень конюшен. Лошади волнуются. Я так на огонь смотрел в пол глаза. Что? Лошади, повторил я, так отступая. Волнуются, слышишь? Слышит и нервное надсадное ржание, в котором слышится ни то крик, ни то плач. и грохот копыт под ощатым стенам денника, и сдавленный хрип. В конюшне пахло кровью, остро, и запах этот тягучий обволакивал. «Стой!» — верел Себастьян, но Яцек мотнул головой. «Не останется он на пороге, следом пойдёт». И руку на палаш положил, с которым он, конечно, оправляться умеет. Да только не знает, что дуэли — это одно, а жизнь — совсем иное. «Темно!» Окна тут маленькие, круглые под самой крышей. И луна в них не заглядывает, а фонарь в руке Себастьяновой. Еле-еле дышит, керосина в нём капля осталась. Яцк, я тебя одного не оставлю. Вот же холера, упёртый. Не оставляй. Сходи за керосином, должен быть где-то там. А ты? А я тут постою и не полезешь? Детё-детём, такому и врать стыдно. Немного Что я, дурень, в теме не такую лесть. Дурень, как есть и дурень, потому что темнота живая, она прячет. Кого? Кого ты, кто пролил кровь? Пусть это будет животное, кошка или даже лошадь. Лошадь, конечно, жарен, но лошадь всё ж не человек. Пусть это будет всего лишь животное. Я цеп сопел. И значит, не отступит. Тот свечи есть, сказал он наконец. У двери лежат. Неси их. Принёс толстые сальные, перевязанные чёрной ниткой, с острыми фитерями и оплавленными боками. Свечи хранились в холстине, которую я так держал во второй руке, явно не знаю, что с ней сделать: выкинуть или погодить. Дай сюда. Себастьян нить разрезал как тём. Держи в руке. Да оставь ты палач в покое, тоже мне. Грозный воитель выискался. И не поможет плащ. Если вдруг лихо, то не поможет. Напротив, только хуже будет. Оставив его здесь. Но или оставь, или убирайся. Всё ж таки сорвался. Не со зла, единственно от страха, из-за него молодого не способного поверить, что и молодые умирают. Небось кажется, вся жизнь впереди, и ничего-то плохого с ним, яцыком веверским произойти не может. Из-за лиха. с которым плохое уже произошло. А Себастианс я пропустил. Решил, что будто бы прошлогодние игры закончились. Я Цек прислонил полажик к деннику, а лошади-то успокоились. Ни то устали бояться, ни то почуяли людей. Грутсяют копытами по настилу, схрапывают тревожно, и вздыхает кто-то совсем рядом. Да так, что волосы на затылке шевелятся. Яцек Себастьян переложил свечу в левую руку. «Ежели ты мне так в шею дышать будешь, то вскоре одним братом у тебя меньше станет». «Почему?» «Потому что сердце у меня не железное, а нервы и подавно». Узкий проход, тёмные двери с латунными табличками и отцовский вулкан пытается просунуть морду сквозь прутья. В темноте глаза его влажно поблескивают, будто бы жеребец то ли плакал, то ли вот-вот заплачет. Тяжеловоз каштан бьёт копытом по настилу, мерно, глухо, и вновь звук искажается. Мерещится, будто бы не каштан это. Но некто идёт по Себастьяновому среду, переступает коваными ногами, догоняет, нервишки шарят. Э, такие самлетни долги. Как оно нервической барышне подабает. А ведь говорил Евстафий Ерисеевич, любимый начальник, что следует Себастьяну отпуск взять. И не только он, а всё работа, работа. Как её оставишь, когда кажется, что никто-то другой с этой работой не управится. Тщеславие всё, тщеславие боком выходит. Запах крови сделался резким. На него желудок Себастьянова дозволся ноющий болью, а рот слюной переполнился. Пришлось сплёвывать. Некрасиво это как. Чем это пахнет так? Поинтересовался я, цика и свечу поднял. Бледное его лицо выглядело совсем уж детским, и пушок над верхней губой лишь подчёркивал эту самую детскость. Ничем. Себастьян вытер рот рукавом. Может, всё-таки уйдёшь? «Хватит! Ушёл уже один раз!» «Вот ты ж!» Дверь в предпосредний денник была распахнута, и Себастьян вдруг вспомнил, что некогда в этом самом деннике держали толстого Мерина, ленивого и благодушного. Давно это было. Тот Мерин, саловый, вечно пребывающий в какой-то полудрёме, давно уже помер, небось. «Не ори, ладно?» — сказал Себастьян, и Яцек обиженно ответил. Я и не собирался. Вот и ладно. Не было мерина, но была толстая, коротконогая лошадка вороной масти, ряжала на боку, на соломе, некогда золотистой, а ныне побуревшей. Лиха тихонько позвал Себастьян, разодранное горло и на боку глубокие раны. Их не сразу получается разглядеть, чёрное на чёрном. Но Себастьян смотреть умеет, а потому подмечает и кровь спёкшуюся, и толстых мясных мух, которые над лужей верись, и сгоробленную тень в дальнем углу. Лиешек, это я, бес. Он переступает порог и под ногой влажно чапкает. Кровь? Не только. Стоит наклониться поднести свечу, и огонь отражается в грянцевом зеркале кровяной лужи. Я от закашлянила. Себастьян отметил это походя с сожалением. Теперь станет думать всякое. Лишек, ты давно тут сидишь? Над кровлей поднимался белый пушок паутины. Лёгкие волоконца её облепили мёртвую лошадь. Затянули глаза её будто третьи века. Лишек, я за тобой пришёл, искал, а мне сказали, что ты ещё куда-то. Тень уздрогнула. Не, не, не подходи. Как это не подойти, а обняться? Он бы сбежал, если бы было куда бежать. Я аж за тобой пришёл. А ржистовать? Глухой голос и рычащие ноты перекатываются на рихославовом языке. Вот только рычание это Себастьяна не пугает. Молчание, оно куда как страшней, а раз заговорил, то и думать способен. За что тебя арестовывать? Хорошо, я так не лезет. Сообразил, держаться по ту сторону порога. Я не помню. Тень покачнулась и поднялась. Я ничего не помню. Случается. Перебрал? Не нет. Принимал что? Нет. резкий злой ответ и тут же виноватая извини запах этот мне от него дурно тогда выйдем предложение это ригославу не понравилось он стоял покачиваясь переваливаясь на гина на ногу не способный всё же решиться выйдем выйдем себастьян взял брата за руку влажная и липкая в крови, да он весь с головы до ног в крови. Я, лицо искажённое, опальцы в цепи, резь в серебряную ленту ошейника. Не допытаюсь избавиться от этого украшения. Не то напротив боясь, что оно вдруг исчезнет. Я здесь и лошадь. Я её и сам себе ответил. Я кто ещё лошадь? Хорошо, что лошадь, правда, замечательно. Себастьян старался дышать ртом, запах дурманил, отуплял и надо выбираться. А там уже в ни конюшен, Себастьян подумает. Обо всём хорошенько подумает. А подумать есть и над чем. Э, плохо. Я не должен был убивать. Я не должен был оставаться среди людей. Ошибка, которую которую кому-то очень хочется исправить. Что? Я так держался позади безмолвной тенью, и только когда до двери дошли, он скользнул вперёд. Погодите, я гляну, чтобы нехорошо, если его таким увидят. Правильно, слухи пойдут. А в купе с убийством то и не слухи. Отсутствовал я так недолго, вернулся без свечей. Ну и ладно, ломного света хватало. Белое пламя уже погасло, оставив круг тёмной спёкшейся земли, будто и не земли даже, но живой корки над раной. Лихо дёрнулся было, заручал глухо. Что чуешь? Тьму. Глаза его позеленели и клыки появились. Впрочем, исчезли так же быстро. Там это, бочка с водой и корыто. Он грязный весь. Я так переминался с ноги на ногу, «И может мне одежды принести? В доме осталась старая». «Принеси», — согласился Себастьян, и младший исчез. «А неплохой парень. Как-то жаль, что раньше не случалось встретиться нормально, и в том не Яцикова вина». «Лихо ты, бестолковая!» Себастьян не отказал себе в удовольствии макнуть братца в корыто с водой. Тот не сопротивлялся. Хотя водица и была прохладной, а коры-то не особо чистым. «Раздевайся давай!» «Хотя нет, погоди, покажи руки!» Рихослав молча повиновался. «Рассказывай!» «Нечего рассказывать!» Он говорил осторожно, еще не до конца уверенный, что способен говорить. «Как ты здесь оказался?» «Не помню!» Он вновь нырнул под воду и стоял так долго. Себастьян даже беспокоиться начал. Мало ли, вдруг добратец да в порыве раскаяния, которое, как Себастьян подозревал, было несколько поспешным, утопнуть решил. Нареховые нырнул, отряхнулся и с немалым раздражением содрал окаравленный китель. "Что, помнишь? Ужин помню. Потом, потом мы перешли в курительную комнату. С Вячеславом говорил. О чём?" Елихославно хмурился, но покачал головой. Он чего-то хотел. Денег, наверное. Или просил помочь. Точно, просил помочь. В чём? Не знаю. Елихос стиснул голову руками и пожаловался. Она завёт, тянет. И с каждым днём всё сильнее. Я иногда как проваливаюсь. Однажды на улице очнулся. А как попал, как пришёл. Ещё раз так было. Евдакийа знает? Нет. Зря. Нет, жёстче повторил Тихослав. Это моя беда. Я с ней разберусь, наверное. В монастыре Себастьян присел на край корыта. Это был не самый худший вариант. Если бы я ушёл, то Вереслав очень бы порадовался, а уж супруга его вовсе вне себя от счастья была бы, лихо вздохнул. Я не хочу быть князем. Понимаю, и в чём-то разделяю, но дело не в том, что ты не хочешь. Дело в том, что он хочет. До да того хочет, что пойдёт на всё. Лошадь убил не он. Да неужели? Ты помнишь, как её убивал? Нет. Так до чего такая уверенность? Лихомолча сунул палец под ожерельник. Именно. Он на тебе, поэтому обернуться ты не мог. Себастьян заложил руки за спину. Теперь, когда отступили его и дурнота, и беспокойство, думалось, не в пример легче. Я понимаю, что ты у нас создание ответственная, родственной любовью пронизанная до самых пяток, только Лиха до да поймишь ты наконец, что родственник, родственник урозьнь. Понимать, что либо в данный конкретный момент Лиха отказывался. Он вновь окунулся в карыта, а вынырнув содрал рубашку, прополоскав её, на белой ткани остались розовые разводы. Лиха принялся тереть шею и руки, грудь, смывая засохшую кровь. А теперь давай мы с рездрава. Давай. Согласился Рихаслав отжимая волосы. Я, волк-адлак, о всех свои недостатки. И вообще, ты не с того начинаешь. Итак, ты пришёл на семейный ужин. Поужинал. Надо полагать, неплохо, ты голоден? Риха покачал головой. Вот, ты не голоден. Заметь. Далее это имел беседу с Вячеславом, после которой у тебя напрочь отшибло память. и ты оказался у Канюшин. Где на тебя мало вменяемого и натолкнулся Яцык. Он, он хотел тебе помочь, но тут же объявился Вячеслав, который заявил, что ты у нас любитель серого порошка. Что? У лихат возмущения рубашка из рук выпала, плюхнулась на траву влажным комом. Я не верю, и не только верю. Видишь, Лиришек, мне по работе доводилось сталкиваться с любителями серого порошка. И вот если поначалу они от обыкновенных людей неотречимы, то со временем у них на руках проступают вены. И не только проступают, чёрными становятся. Ты поэтому на руки смотрел? Поэтому. Согласился Себастьян. А ещё потому, что рубашка у тебя хорошая. Была. Он поддел влажный ком носком сапога. «Манжеты узкие, на запонках. Кстати, запонки подбери, небось, не дешёвые. И главное, что на месте. И запонки, и манжеты целые, и мундир твой. А в тот раз, когда тебе обернуться случилось, от одежды одни лохмотьи остались». Лихослав, склонившись к самой земле, перебирал травинки. «Значит, ты не оборачивался?» «Или оборачивался, но не полностью». Руки все одной изменились бы, а рубашка целая. Нет, решек ты не оборачивался. И отсюда вопрос: как ты эту лошадь убил? Загрыз? Без особой впрочем уверенности предположил Елихослав. Загрыз зубами и в горло. Очень по-волколачье. Издеваешься? Пытаюсь представить. Себастьян сцепил за спиной большие пальцы. Чомнае, чомнае ночь. Зловеща такая. Хотя нет, луна же ж светит. Как там писала одна моя знакомая: "Зыбкий её свет проникает сквозь". В общем, сквозь куда-то там до да проникает. И конязь волк оглак на цыпочках крадётся к лошади. Почему на цыпочках? Рихослав аж приподнялся. «Для полноты образа и пущей зловещести!» «Я в сапогах!» «Это твои проблемы! В сапогах, аль нет, но злодей обязан красться на цыпочках!» «А вообще, дорогой мой братец, я что-то в этой жизни упустил? Или на не принято на семейные ужины по форме являться?» Отец спросил. «Интересно!» Себастьян принялся расскаживать, при том что шаги он делал неестественно широкие, от бедра. Дойдя до угла конюшни, он развернулся. И чем мотивировал любовь к форме? Почти. Риха сумел улыбнуться, пусть улыбка и вышла кривоватой. Сказал, что ему приятно будет осознавать, что. Ясно. Махнул рукой Себ. Э так. «В сапогах и на цыпочках ты крадёшься к конюшне». «Кстати, я цик ушёл». «А куда подевался, Вереслав?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Я думаю». «Как-то ты громко думаешь». Лихо всё-таки нашёл запонку, которую подбросил на ладони. «Как уж получается». «Допустим, он не захотел везти тебя в дом». «И почему к лошадям? Бочка-то у левой стоит». И логичнее, и проще отвести тебя туда, дать отсидеться, отойти. А он потащил к конюшням. А если так и было, если он меня оставил, ага, ненадолго, сам отошёл, по великой надобности. Карты стыли, или коньяк. И вообще не ева это забота тебя сторожить. Лиха да я чинисты уже. Верислав тебя тихо ненавидит. Он всё ждал, когда ж ты уйдёшь к богам. А ты, паскуденная такая, не ушёл, а вернуться соизволил. И венец отцовский из-под носа увёл. Не жди от него добра. Наверное, Себастьян был прав. Скорее всего, Себастьян был прав. И сквозь туман в голове густой, сероватый, характерного жемчужного отрыва, какой бывает только над крятыми болотами, лихо эту правоту осознавал. Но просто взять и поверить... Нет, Вячеслава, мне когда-то не получалось особой дружбы. Приятельство, Варя, это да. И письма он писал длинные, в которых делился всем, жаловался, в основном на то, что денег нет. А какого он без родительского золочения? И смеются над ним, и выслужится не дают. В томеня думала, тяжко, и сами мысли им рождённые были гнилыми, а потом у лиха оставила их. Лучше беса послушает. Бес не бось знает, о чём говорит. Ладно, оставил он тебя на сеновале и ушёл. А тебе вдруг захотелось крови. Да так впёрло, что прямо не вмоготу было ждать. И вышел ты обуянный этой жаждой, и стемы, и валунный свет. Бес, что? А ты не мог бы Ну, нормально говорить. Это как? Поинтересовался Стебастьян и голову набок склонил. Чёрные глаза блеснули точь в точь, как у того ворона, что повадился к дому летать. Ворон садился на окно спальни и сидел смирнёхонько, всем видом своим показывая, что вовсе не желает беспокоить занятых людей. Что он, ворон, птица разумная с пониманием. Нечата с умоторным галком, Ирия, простите боги воронам. Или ж когда люди сами в ставаре, он приветствовал их вежливым стуком в окно. Евдакия держала на подоконнике плашку с кусками вереного мяса. И ворон принимал эти куски из рук аккуратно, точно зная, что клюв его острый и опасен. А евдакины пальцы тонкие. Не знаю, без этого твоего Ворон кланялся и улыбался, хоть бы и казалось, что на улыбку вороны не способны. А если и эта птица неспроста появилась? А и вправду, откуда бы ворону в городе взяться? Ведьмакова птица или колдовкина? На серых землях вороны селились стаями, и стоило их потревожить, поднимались на крыло молча. И небо низкое, свинцовое, полунили медрительные тени. Вороны кружили, порой спускались низко, будто дразнясь, норовя мазнуть крылом по конской голове и в зависном на мгновение раззявить клюв. И тогда становился виден тонкий птичий язык, весьма похожий на червя. «Без этого, как ты выразился, моего...» Жизнь, дорогой братец, сделается вовсе невыносима. Себастьян погладил бугристую стену. По тому продолжим. Ты у нас там крадёшься, крадёшься на цыпочках, а то зловеще позвякиваешь спорами. Шпоры не взял. Опущенница. Ладно, зловеще кулацает колыками. Э, прокрадываешься на конюшню. Что там тебя ведёт? Голод? Нет, лиха. Мы вы естнили, что за семейным ужином тебя неплохо накормили. Знать бы ещё чем именно, но так и не голод. Жажда крови. Точно. Себастьян поднял тощий палец. Нью-йоркная жажда крови, которая затмила твой благородный разум. Почему благородный? Не придирайся. Просто разум не звучит. Это жажда толкает тебя на преступление. Но скажи, Лишек, чего ты в такую-то даль упопёрся? Чего не выбрал первую же лошадь? Риха задумался. Первая огромный бытёк по кричке качай, купленный по случаю, не дорогого городского дома он, для поместья, где его силы найдётся применение. Побоялся, что не справлюсь. Дапустим, то есть способность думать. Ты сохранил и волки выбирают тебе добычу по силе. А вот тут, Ришек, я и поспорить могу. Нормальный волк, да, не полезет туда, где ему хвост прищемить могут, но бешеный Бешеному всё равно, кто перед ним. Ладно, допустим, эту коняшку ты решил не трогать. Следующая, чем не угодило. Аккуратное кобыло взятая на племя. Не знаю. Эй, я не знаю. И главное заметь, убил ты не просто коняшку, а думаю, самую неказистую, такую, которой не жаль было. Экины не волколаки, хозяйственные пошли. Издеваешься? констатировал факт лиха. Себастьян молча развёл руками, мол, он не виноват. Природа такая. То есть лихо зачерпнул за отхлую воду, которая ныне пахла кровью и сладковатый этот аромат дурманил. Лихо поднёс ладони к носу, вдыхал его, поглядя в воде спокойно течь сквозь парицы, не пробовал. Боги ведали, чего ему стоило удержаться. А ещё и луна зовёт манит в дорогу, его лихо ждёт. Там за краем мира, где небо смыкается с землёй, где неба вовсе нет, оно серое и гладкое, что начищенный до блеска серебряный поднос. В том краю обещали покой, нет нужды прятаться, таиться, притворяться человеком. И всего-то надо, чтоб снять ошейник. Пококо на право, ебово все, на лихо нацепили. Люди думают, что имеют право. Их право быть добычей, прятаться в страхе, заслушав голоса зимней охоты. Их право лить кровь, поить ею землю и плотью своей питать те, кто стоит несоизмеримо выше. Луна, отражённая в корыте, насмехалась над лиха. который дурень решил, что будто бы сумеет остаться человеком, и он ударил по этой луне такой обманчиво близкой кулаком. То есть, повторил Лиха, поражаясь тому, до чего неразборчиво стала его речь. Ты полагаешь, что вере слаб, нарочно, но не нечаянно, это факт. Вот только не он один. Надо поговорить. Луна, та водяная, исчезла, а другая, светило небесное, на небе и осталась, выпилилась и клокочет, хохочет в крови далёкий смех её. Моглый вправду решил, лихо волкодлак, что луну одолеешь. «Надо!» Себастьян будто бы очнулся. «Но не теперь. Почему?» «Потому что предъявить ему нечего. Он всё так повернёт, что ты виноватым будешь». Тома нац упал, и голос в крови становился всё тише и тише. Ещё немного и крыха вернётся разом. Вернее, те остатки, которые ещё позволяли ему оставаться человеком. Какое нелепое, дрянеже тяжелание. Чего он добивался? Лихо вытер руки о жёсткую траву, думая о том, чтобы ты очнулся там, и решил, будто загрыз несчастную коняшку. Проникся чувством вины и ушёл в монастырь. Я не деюсь, что только на это. Себастьянов хвост раздражённо щёлкнул, а после обвился вокруг ноги. И значит, всё не так уж просто, как хочется старшему братцу. Договаривай. В городе объявился волкадлак. Луна на небе хмыльнулась особенно широко. Вот так лиха. А ты наивно полагал, будто бы мёртвая лошадь самая большая твоя беда. Когда вчера убил? Лиха быть так добр, успокой меня. Где ты провёл вчерашнюю ночь? В клуабе. И видели тебя? Видели. Вот умница моя. Себастьян погладил брата по мокрой голове. Только с каких это пор ты стал по клубам ночевать? Лихослав поморщился. Эта тема была ему неприятна. Однако же бес не отцепится, пока не докопается до правды. Или почти до правды. Отец вновь проигрался. Расписки давал. Много? Полторы тысячи злотней. Себастьян присвистнул. Он неисправим. И ты попёрся? Расписки выкупать? Вроде того. Лихо вдруг понял, что замёрз. Странно, но ведь-то тёплое, летнее, а он дрожит мелкой дрожью и зуб на зуб не попадает. От этого холода так просто не избавиться. Кровь поможет, горячая, человеческая Себастьянова. Он рядом, и сердце его громко стучит. Лихо слышит, лихо видит, и горло белое с острым кадыком, и натянуто и до пределов жилы, рвани такую И рот наполнится горячей и солоноватой кровью. Риха ведь помнит вкус её. И холод уйдёт, надолго уйдёт. Отойди, — попросил Рихославского стиснутые зубы. Пожалуйста. Себастьян отступил на шаг и ещё на один. И лучше бы ему вовсе убраться. В дом. Правильно, в дом. Оно надёжней. Риха не станет убивать своего брата. Никого убивать не станет. Отец проигрался барону Бржимику. Знаешь её ба. Себастьян кивнул. Надо думать не о нём, но о обороне. Витовт Бржимик на гербе вепер с оривковой ветвью. На вепря обороны похож, коричнестый, короткошеей и с лицом квадратным со щеками тёмными. Он бреется трижды в день, но щетина всё одно растёт быстро. говорят, что некогда всё семейство попрокляли. Щетина это такая мелочь. У барона крохотные глаза, сидящие близко к переносице, красные. И этого кажется, будто ображимик вечно пребывает в раздражении. Проигрался и не нашёл ничего лучше, как заявить, что игра была нечестной. Он выпивший был. Себастьян тяжко вздохнул и сел рядом. Земля же мокрая и грязная. И он всё равно изгваздал белый свой костюм, когда Риха выводил. И теперь братец, локоток отставивший, с видом в высшей степени задумчивым, ковыряет кровавое пятно. «Риха, вот за что нам такое наказание?» Риха пожал плечами. Холод уходил. И не понадобилась кровь, чтобы согреться. Хватило и тепла того самого человеческого, которое ощущалось сквозь ткань пиджака, а без пиджак стащил. «На вот, а то ещё окореешь. И где это я цыка носит?» Рихослав не знал. От пиджака пахло они с собой микромерками и ещё, кажется, касторовым маслом. «А ты рассказывай, чего замолчал?» «Так...» Обздорили они с Бржимиком. И тот грозился, что по распискам этим через суд долги требует, только не сейчас, а попозже, когда их побольше наберётся. Ты же от сознаешь. Он решил, что раз есть деньги, то можно и жить по старому порядку. И это и всю ночь с бароном. Он поначалу со мной говорить не хотел. Пришлось пить много. Лихо кивнул и поморщился. Пить он не любил, опасался. «Э, где пили?» «Да в клабе и пили». «Значит, помимо бржимика, найдутся люди, которые подтвердят, что ты там был. Очень хорошо». Себастьян почесал подбородок. «А жене почему соврал?» «Да, как-то...» Лихо покосился на луну, которая так и висела, точно к небу приклеенная. Слушала. «Слушала». подслушивала. Стыдно было, что он такой. Она же еще тогда старые долговые расписки выкупила, а он снова. «Дурень!» «Кто?» «Обалишек, оба!» «Он, видать, от природы, а ты от избытку совести!» Себастьян повернулся и постучал пальцами по лбу Рихослава. «Вот скажи, мой любезный братец!» «Чего должна была подумать твоя жёнушка, когда ты ночевать домой не явился?» «Я сказал, что в поместье отправляешься». «Ну да. На ночь глядя отправился, а утречком рано вернулся. Чего ездил, не понять». «И учти, она ж не дура. Она понимает, что ты врёшь. Вот только не понимает, в чём врёшь. И значит, придумает себе то, что за правду примет. А главное, что потом ты её не переубедишь». Шаги Яцыка лиха из далека услышал, быстрые, торопливые даже. Яцык спешил и по розьбивался на бег, но тут час вспоминал, что человеку его возраста и положения подобало и спешить, приличие соблюдая. Братец Себастьян поднялся первым и руку подал: "Тебя только за смертью и посылать. Там это". Яцык выглядел растерянным и встрёпанным. Там Себастьян забрал свёрток, в котором обнаружилась собственная Яцыкова рубашка, которая Рихаславу была безбожно мала, некий широкий мешковатый пиджак с крупными перламутровыми пуговицами, а ещё зачем-то карсоны с ночёсом. Яцык-яцык. Себастьян поднял карсоны двумя пальцами. Стараний в тебе много, а вот ума пока не хватает. Но ничего, это дело наживное. Так чего там? Отец велел Панну Евдокию из дому выставить и назад не пускать. Что? В глазах потемнело. Лихослав раньше не понимал, как это, чтобы потемнело. Оказалось просто, пелена на глаза тёмная, за которой ничего-то не видно. Собственный пульс в ушах гремит, а в голове одно желание вцепиться в глотку. Спокойно, Лишек. На вот пиджачок примерь, без суну лупаменутый пиджак в руки. Йогаменьсь. А тамстить мы всегда успеем. В конце концов, яцев кмок не дослышать или сказать не так. Я так сказал. Возмутился яцев, обиженный до глубины души. Панна Евдакия обозвала панну Богуславу колдовкой, а та Евдакию купчихой и и нехорошей женщиной. И потом оказалось, что у панны Евдокии с собою револьвер имеется. И, значит, она Богуславие грозилась, что без суда её пристрелит серебряной пулей, а потом голову отрежет и чесноку в рот натолкает. Рубленого сам слышал. Язык покачал головой. Бержана сказала: "Бержана тебе ещё не то скажет". А панна Богуслава от волнения в обморок упала, а панна Евдокия стреляла. И люстру попортила. Стреляла, значит. Я пришёл, когда отец кричал на неё. И я решил, что лучше бы ей там не оставаться. Это правильно. Она уезжать одна не желает. И верил экипаж заложить. Очень интересно. Так не пешком же. Я его. Лишек, сейчас ты пойдёшь к жене и выяснишь, чего случилось. Заодно и поговорите по душам. А я я с батюшкой нашим побеседую. Есть у меня одна интересная мысришка.